Вспоминал людей, разговоры, звуки. Отказался от кофе и шоколада, догадавшись, что мозг от них тяжелеет. Он постоянно убеждал себя, я легко, без труда, с этого дня могу запоминать все по своему желанию. И так каждый день на протяжении нескольких лет пока не почувствовал, что действительно в состоянии запоминать все, что хочет». А потом, рассказывает Альберт Венедиктович, я совершенно случайно открыл у себя и другие способности. У нас в клубе выступал заезжий гипнотизер. Я смотрел, как он заставляет людей в гипнотическом трансе проявлять способности музыканта или художника, а то еще внушит, что человек находится в бане. Я шепчу своему другу, ничего, мол, здесь особенного, можно и похлеще придумать. Он отмахнулся. И вдруг вскочил на кресло, сам не зная, как это у меня получилось, но я вообразил, что в зале началось наводнение. С того дня в классе, где учился Альберт, начали происходить странные вещи. То одноклассник, вызванный к доске, приклеивался к партии и не мог встать с места. То кто-то из учителей за весь урок не может произнести ни слова. Директор узнал, кто срывает уроки, вызвал Игнатенко к себе в кабинет и вполне серьезно предупредил — Еще один такой эксперимент, и вылетишь из школы. На освещенной сцене размещают 15 портретов писателей. Справа в углу вращающаяся доска с сотней разноцветных кружков. Слева обычная классная доска. Рядом с ней на стуле сидит Альберт Игнатенко. К его груди на специальном кронштейне прикреплена губная гармошка. Пальцы правой руки сжимают карандаш, над листом бумаги пальцы левые на клавишах музыкального инструмента. В руке он держит мел. От ноги руки Гнатенко тянутся провода к приборам. Тишина. Но вот Альберт Венедиктович окидывает взглядом в галерею портретов и отворачивается. К делу приступают добровольные помощники из зала. Один из них диктует текст, который Гнатенко тут же записывает на доске, второй называет двузначные числа, и артист моментально возводит их в квадрат, третий вращает доску с разноцветными кружками, которые Альберт Венедиктович тут же подсчитывает. Одновременно карандашом, зажатым пальцами правой руки, он рисует, а пальцами левой подбирает на клавишах инструмента мелодию, рукой на расстоянии двигает стрелку компаса, играет на губной гармошке, прерываясь лишь для ответов на вопросы. При этом он еще называет по памяти любой заданный день недели за 10 тысяч лет, замедляет собственный пульс, изменяет температуру тела, кровяное давление. Одновременно 13 действий. Юлию Цезарю подобное, как говорится, и не снилось. На сцене выстраиваются молодые люди. Игнатенко задает всем вопрос. «Как вас зовут?» И каждому подносит микрофон. Серьезный на вид парень вдруг заявляет Людмила Зыкина и, ошарашенный собственным ответом, испуганно смотрит в зал. Рядом с ним тоже от души смеются. Особенно сосед, усатый мужчина лет тридцати. Однако на тот же вопрос, все еще улыбаясь, отвечает так, крокодил Гена. Улыбка сползает с его лица, он пытается сообразить, как это у него получилось. — Так как вас зовут? — Баба Феня. Участники опыта уже не смеются. Трудно сказать, какие чувства овладели ими в этот момент. Это не гипноз, при котором человек не осознает своих действий. Участники опытов Альберта Игнатенко видят и слышат не только его самого, но и себя, друг друга, зрителей в зале и даже переговариваются с ними. Наука о бессловесном внушении называется суггестологией. Объяснить механизм явления ученые пока не могут, хотя факт передачи мысленной информации – авторитетные специалисты признали установленным и экспериментально вполне доказанным. Суггестия означает «внушение» — корень слова латинского происхождения, но суггестология от английского «suggest» — «предлагать». Вот почему профессор Лозанов, возглавлявший НИИ сугестологии в Софии, считает его более подходящим для раскрытия сути науки о внушении, ибо человек сам — в соответствии со своими особенностями, выбирает дорогу к совершенствованию. Исследования, проведенные в лаборатории Лозанова, показали, что за месяц при помощи суггестии человек усваивает 5-6 тысяч иностранных слов, а дети успешно осиливают 100-часовую программу по физике за 10 дней. «Все, что человек видит и слышит за свою жизнь, отпечатывается в виде закодированной информации в его подсознании, но он не может, не умеет ее востребовать оттуда».